Впервые поняла, какой это цельный человек. Ее страсть, ничья либо еще, не заставит его раздвоиться. Он никогда, даже ради спасения своей жизни, не покинет малым. И никогда не сделает ее, Скарлет, своей хуже того.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 И этот жест сказал ему больше, чем любые слова. Глава 32. Все еще, сжимая в руке комок красной глины, Скарлетт поднялась по ступенькам крыльца. Она намеренно пошла черным ходом, ибо старые глаза мамушки наверняка заметили бы что-то неладное. А Скарлетт не хотела.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 Сейчас же земля эта снова стала ей дорога. И Скарлетт лишь штуку подивилась собственному безумию. Как могла она с таким небрежением отнестись к земле? Уступи, Эшли, ее напору, и она уехала бы с ним, даже не обернувшись, чтобы бросить последний взгляд на свою землю и друзей. Тем не менее, даже сейчас...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 разодетый в пух и прах. Скарлетт с одного взгляда увидела, что платье на женщине яркое до бульгарности, и все же глаза ее жадно вбирали в себя мельчайшие детали туалета незнакомки. Она ведь давно не видела новых модных нарядов. так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 Женщина сошла на землю и повернулась к дому. И тут кроличье лицо, густо обсыпанное пудрой, почему-то показалось Карлиц знакомым. «Да ведь это же эми Слеттери!» – от изумления она произнесла вслух. «Да, мэм, она самая!» – отозвалась эми и вздернула голову, широко осклапившись, направилась к крыльцу.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 Теперь и Джонас, подобно Скарлет, весь сотрясся от ярости. Его желтоватое лицо побагровело, как зоб у рассерженного индюка. «Вы все важничаете, все важничаете, да? Только я ведь все про вас знаю. Знаю, что у вас и башмаков-то крепких нет. Знаю, что отец ваш спятил».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 они купят тару приобретутся с аукциона и зеркала и столы и кровати всю мебель красного и розового дерева преданное элен все что так бесконечно дорого ей скарлет хотя и поцарапано грабителем янки отстояей и робияровского серебра